Кирилл Клеванский. Сердце дракона. Книга 8. Глава 633. В темной лаборатории, посреди множества котлов, колбочек, склянок и безумного количества свитков, стоял повелитель Макин, один из наставников лучшей школы боевых искусств в столице Дарнаса, Данатана. Школа Святого Неба уже давно стала для Макина вторым домом, если не первым. А как положено жильцу дома, Макин знал обо всем, что происходит в школе, и в том числе за ее пределами. «И вновь неудача», — спросил он, казалось бы, пустоту. Макин подошел к нефритовой печати, изысканная, украшенная сложными узорами, Она лежала на небольшом треножном алтаре. Подойдя поближе, Макин провел над ней рукой и что-то прошептал. В ту же секунду в центре печати зажегся маленький зеленый огонек. Из него одновременно со всполохом вылетел туманный иероглиф. Макин встретил его широкой, жадной улыбкой. Его нисколько не беспокоил тот факт, что при движении в сторону котла Этот иероглиф издавал низкий, протяжный гул, будто кричал что-то. Кричал совсем как человек. Он вернулся обратно, донесся из тьмы голос. Макин усилием воли подхватил иероглиф и твердой рукой направил его в котел. Символ будто сопротивлялся. Звук, который он издавал, становился все громче и громче. Иероглиф порывался вырваться из схватки Макина, но не мог. Он дергался, рвался с запертой в клетке вольной птицей, но лишь сильнее путался в нитях воли повелителя. Спустя несколько мгновений он затих внутри небольшого котла, под которым горело разноцветное пламя. Накрыв котел крышкой, Макин отошел к столу, где лежало огромное количество разнообразных свитков. Взяв один из них, он что-то вписал, потом посмотрел на сложный часовой механизм и сделал еще несколько записей. «Обратно», — фыркнул Маккин, «ты хочешь сказать обратно под надзор Оруна? Этот варвар, носящийся всюду со своим треклятым мечом, и так в последнее время не сводит с меня взгляда». Некоторое время в лаборатории было тихо, только скрип, пера, пергамент нарушал звенящую тишину. «Мы договаривались о возвращении объекта в город», — наконец произнес голос. Он вернулся. «На этом мы...» «Не играй со мной!» По лаборатории пронеслась сокрушающая волна силы. Голос, издав несколько стонущих звуков, затих. Маккин же даже не обернулся. Он продолжил что-то записывать в свитке и совершать таинственные манипуляции над многочисленными колбочками и котлами. «Когда цель достигнет ступени рыцаря-духа, ты приведешь его ко мне». «Но! Никаких «но!» И очередная волна силы ударила по тени, спрятавшейся во мраке лаборатории. «Если не сделаешь этого, то можешь забыть обо всех наших договоренностях». Макин ждал, что голос заявит о том, как многое из планов наставника ему известно, но тому хватило ума промолчать. «Хорошо, наставник Макин, я приведу его к вам, но пообещайте, что извлечение имени не смертельно», — перебил Макин. С объектом, помимо утраты бесполезного дара, ничего дурного не произойдет. Через пару секунд ощущение того, что во мраке есть кто-то еще, полностью исчезло. Макин, нисколько не обратив на это внимание, продолжил заниматься своими исследованиями. Все, на что были направлены его усилия в последние века, это создание пилюли «Ста голосов». Именно благодаря ей он будет способен на миг узреть просторы владения, находящиеся за королевством оружия и стихий, те мифические мистерии, власть над которыми доступна лишь не менее мифическим бессмертным. Что такое на фоне подобной силы и мудрости какие-то ложь своему слуге и смерть одного простолюдина, лишь пыль на дороге Маккина. Маккина до перед которым однажды склонит голову даже император и поплатится за все то горе, что по его вине пришлось испытать родине Макина. «Не время», — прошепел Макин самому себе, «не время тешить себя мечтами о мести. Лишь когда сила будет в моих руках, только тогда я смогу перейти к делу». С удвоенным рвением повелитель вернулся к своим многочисленным записям и столь же большому количеству котлов и колбочек. Хаджар стоял у подножья высокой скалы. Находящаяся прямо в центре города, она буквально подняла в небо огромный пласт земли площадью во многие десятки и сотни квадратных километров. Именно там, наверху, за высокими стенами, украшенными золотыми и нефритовыми барельефами, находилась Школа Святого Неба. Одна из трех лучших школ боевых искусств Данатана и всей империи Дарнас. Наряду с ней за это звание могли посостязаться лишь Школы Талой Воды и Быстрой Мечты. Хаджар не был здесь всего полтора месяца, но, глядя на учеников, толпящихся на широкой железной платформе, служившей лифтом в школу, Он чувствовал, будто странствовал не меньше нескольких лет. Взойдя на платформу, Хаджара кинул взглядом присутствующих и отдал мысленную команду нейросети: сканирование. Имя: Парлакс. Уровень развития: рыцарь духа, начальная стадия. Сила: 11. Ловкость: 7,5. Телосложение: 13. Очки энергии 98,5. Откуда нейросеть смогла выяснить имя здоровенного детины, который держал на плече окованную железом дубину, Хаджар не знал. Но, скорее всего, вычислительный модуль имел доступ к подсознанию Хаджара. Почему тот пришел к такому выводу? Просто детина метров двух ростом и полутора в плечах стоял не один, а в компании друзей. «Парлакс, а как ты?» Дальше Хаджар не вслушивался. Как он и подозревал, все те годы, что сеть находилась в перезагрузке, вычислительным модулем для нее выступало сознание Хаджара. И именно поэтому она была способна устанавливать обновления, которые на деле являлись ничем иным, как эволюцией самого Хаджара. «Статус», — отдал приказ он. Имя – Хаджар. Уровень развития. Небесный солдат. Развитая стадия. Сила – 15,5. Ловкость – 16,5. Телосложение – 20,7. Очки энергии – 147. Хаджар уже несколько раз вызывавший собственный статус, не был удивлен появившимся у него перед лицом цифрам. Более того, в любой момент он мог отдать нейросети приказ, и та пересчитала бы показания из драконьих мер обратно в человеческие. Тогда в море песка, что только подтверждало догадку Хаджара об истинной сущности вычислительного модуля, он потратил некоторое время для исследования трупа Хозяина Небес, павшего от руки бессмертного Харлима. И, судя по всему, этого хватило, чтобы нейросеть смогла перенастроить свои показания под новую систему мер. По краям платформы вспыхнули таинственные знаки и руны. Теперь, после путешествия, Хаджар знал, что внутри платформы Между листами ее стали были спрятаны кристаллы-накопители, которые и давали силу иероглифам и рунам. Что же до такой внушительной разницы в характеристиках, то подобное легко объяснялось волчьим отваром, обладанием хаджаром укрепленных и удлиненных меридианов, а также влиянием сердца дракона. Иными словами, в данный момент хаджар, Будучи небесным солдатом начальной стадии, обладал силой, как минимум, рыцаря средней, что почти на ступень выше. Поднявшись на платформе, Хаджар выстроился в очередь из учеников. Здесь, как и прежде, в основном стояли обладатели серебряных медальонов. Ученики внешнего круга возвращались с мешками, полными разнообразных трав, горной породы, древесины и кореньев. Кроме как собирательством, этим бедолагам сложно было добыть себе очки славы, необходимые для учебы в школе святого неба. Изредка попадались обладатели такого же, как у хаджара, золотого медальона. Полноправные ученики в основной своей массе тоже стояли с мешками, но в них лежали совсем не травы, а различные ядра монстров. Куда реже артефакты, взятые в бою у учеников других школ. Порой Хаджару становилось не по себе от осознания того, с каким рвением ученики школ святого неба, талой воды и быстрой мечты резали друг другу глотки. А император и чиновники смотрели на это не просто сквозь пальцы, а с явным поощрением. Сегодня в очереди не обнаружилось ни обладателей нефритовых медальонов, учеников внутреннего круга, с которого начиналось истинное обучение в школе, ни тем более деревянных медальонов, кои носили только личные ученики наставников, элита среди элит. «Стой!» – прозвенел над Хаджаром знакомый голос.